П3. Рождение Осириса и предвечное Рождество Христа. Богоявление. Напомним, что согласно хри христианскому учению, выраженному, например, в Символе веры, Христос был рождён прежде всех времён. Писано: "Иже от Отца рождённого прежде всех век". Символ веры. В христианской литературе по отношению к Христу бытовало выражение "рождённый прежде деницы". Псалтирь 109:3. Смотрите также сочинение Казимы Индикополова, где объясняется, что слово Деница обозначает звезду, а рождённый прежде Деницы это Христос, рождённый Богом Отцом прежде создания звёзд. Имеется в виду библейский рассказ о сотворении мира, когда в первый день творения последовательно создавались небо, земля, а через некоторое время звёзды. И создал Бог два светила великие, светила большее для управления днём и светило меньшее для управления ночью и звёзды. Бытие 1:16. Так называемое Евангелие от Фомы, Евангелие Детства, говорит: "Может быть, он рождён ещё до сотворения мира". Таким образом, христианская традиция считает, что предвечное рождение Христа происходило тогда, когда создавалось солнце, луна и звёзды. То же самое говорится и об Осирисе. Вот этот туманный египетский рассказ в котором, однако, совершенно явно проглядывают библейские черты. Рея, говорят, вступила в тайную связь с Сатурном, но связь эта была открыта с Солнцем, который проклял ее. Однако Меркурий стал играть в шашки с Луной и каждый раз выигрывал одну 70-ю часть ее света. Эти части, сложенные вместе, составили 5 дней, которые он и добавил к 360 дням прежнего года. Дни эти египтяне до сих пор считают днями рождения богов. Говорят, что в первый из тех дней родился Осирис, и в момент его прихода в мир некий голос возвестил, что родился властелин всей земли. Иногда об этом рассказывают иначе. Здесь перед нами смесь различных христианских представлений. Сразу скажем, что египетский текст или его перевод довольно запутанный. В нём переплетены, например, библейские дни творения и календарно астрономические дни, добавляемые к 360-дневному лунному году, чтобы получить солнечный юлианский год, э, добавляли эти дни. Однако в более или менее очищенном виде данный египетский рассказ в точности соответствует церковным понятиям о Христе. Говорится, что Осирис, то есть Христос, был рождён в первый день творения. Как мы уже объяснили, такое указание в точности отвечает христианской формуле: рождённый рождённый прежде деницы. Более того, эта формула, как и египетский рассказ, соотносит предвечное рождение Христа Осириса с созданием солнца, луны и звёзд в первый день творения. Далее здесь в египетском тексте мы видим довольно откровенное соответствие с евангельским богоявлением. Напомним, что согласно Евангелиям служение Христа началось с его крещения Иоанном. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сей отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, и сей глаз с небес глаголющий, и сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение» Матфей 3.16. Здесь голос с неба возвещает как бы приход Христа в мир, начало его служения. А в египетском папирусе говорится о неком голосе, возвестившем момент прихода Осириса в мир. Ещё одним частичным отражением Христа Андроника в якобы древних египетских источниках является бог Гор или Хор, рождённый Исидой. Известно много якобы древних египетских изображений Исиды, кормящей грудью младенца Хора. Как мы уже говорили в хронологии 1, глава 7-6-3, так художники Египта изображали Богоматерь с младенцем Христом. На рисунках 5-7 и 5-8 приведены две из таких многочисленных, якобы древнеегипетских картин. 5-4. Рождение Христа из Боку-девичу и рождение египетского Бога Сета или Тифона из Бока-матери. В христианстве в первый день творения рождается только Христос. Но в египетских текстах, по крайней мере, в том виде, как их переводят комментаторы, в первый день творения родилось сразу несколько богов, которые, получается, все соответствуют Христу. При этом возникает яркая параллель с христианскими текстами. Мы уже говорили, что согласно старой русской воскресной службе, Христос был рождён из боку девичу. А в египетском папирусе сказано, что на третий день пришёл в мир Тифон, то есть Сет. Но он не родился, как положено в своё время, а вышел из бока матери через рану, которую нанёс ей. Здесь два христианских сюжета смешаны в одном. Во-первых, Рождество Христа и Сбоку Девичу, а во-вторых, в христианском богослужении достаточно часто вспоминается евангельское изречение о том, что распятие Христа нанесло глубокую душевную рану Богородице. Буквально говорится следующее: И тебе самой оружие пройдёт душу. Лука 2:35. Эти слова понимаются в смысле душевной раны, но с другой стороны Богородице была нанесена и телесная рана при рождении Христа к кейсаревым сечением. Две раны могли смешаться, что мы и видим в египетском папирусе. Но вторую душевную рану Богородица наносит тот, кто распял Христа. А в египетской версии в качестве виновника назвали Тифона или Сета – Сатану. В истории Андроника Христа это Исаак – ангел, он же Сатана христианской традиции. Видимо, поэтому в египетском источнике и говорится о ранее нанесенной матери Тифоном или Сетом. Как мы уже видели, высшее, смотрите, Главу 2, в якобы древнегреческом мифе о Зевсе и Иисусе, как и в иудейских текстах, Христос как бы рождает сам себя из бедра. Буквально тот же самый мотив мы видим и в якобы древнеегипетской версии. Здесь сообщается, что Бог, Хор, Хор, Христос ли родился из тела Осириса. На рисунке 59 мы приводим соответствующее египетское изображение. Бог Хор появляется из бедра или бока Осириса, по-видимому, из разреза, то есть в результате кесарева сечения из бока матери. 55. Пост среды в христианстве и египетский пост в неудачный третий день. В православном христианстве принято каждую среду поститься в воспоминание о предательстве Иуды. Согласно Евангелиям, Иуда предал Христа в среду. В христианском богослужении на Страстной неделе именно в среду вспоминается предательство Иуды. С другой стороны, зодиак Осириса, то есть круг египетский зодиак, даёт дату 20 марта 1185 года. А это была именно среда. Таким образом, в египетской традиции в который относится зодиак Осириса, именно среда была отмечена когда-то, связанная с распятием Христа. Такой обычай вполне можно понять, ведь именно в среду 20 марта 1185 года началась та пасхальная седмица, в течение которой произошли все пасхальные события, связанные с распятием и воскресением Христа. И действительно, из египетских папирусов современные комментаторы вычитывают, что третий из таких вот дополнительных дней Считав 60 днём рождения Тифона, цари Египта считали неудачным и поэтому не занимались в тот день делами и не принимали воды и пищи до наступления вечера. Следовательно, цари Египта по средам постились. Отметим, что пост у них был по мусульманскому обычаю, как христианский сочельник. Тут надо пояснить, что египетский Тифон или Сет изображает убийцу Андроника Христа. Он же Сатана и в какой-то степени Иуда. Посмотрите выше вполне соответствует тому, что пост среди связывался именно с Иудой, то есть с предательством. Египтологи отмечали по поводу Осириса следующее: глубоко человечный и понятный каждому образ доброго царя, переломно погубленным э, злым и коварным братом, которому отомстил любящий сын убитово, а также трогательная история несчастной жены и матери Исиды несомненно послужили возрастанию популярности этих богов. 5.6. Странствие Андроника Христа и странствие Осириса по далёким землям. Мы уже подробно обсуждали странствие Христа и странствие Андроника. Напомним, что Андроник Христос, являясь нежелательным претендентом на царский престол, был вынужден много царствовать на чужбине. Когда он наконец вернулся и занял престол, его вскоре убили. Буквально то же самое мы читаем и про египетского Осириса. Единственное отличие в том, что Осирис считается царём с самого начала. Он будто бы отправился в странствие, добровольно оставив на некоторое время престол своему брату Тифону. Но и в истории Андроника звучит похожая тема. Напомним, что Андроник считал право на престол принадлежавшим ему по рождению. То есть он как бы с самого начала был царём, но только не венчаным. А во время своих странствий Андронник, как мы помним, просветил многие народы. Кроме того, Андронник Христос отразился также в виде апостола Андрея Первозванного. В самом слове апостол уже заключён смысл просвещения и наставления. О Басирисе говорится следующее. Осирис, став царём Египта, просвещал и наставлял свой народ, выведя его из нищеты и варварства. Он научил египтян выращивать и улучшать плоды земли, дал им основной свод законов, управляющий их жизнью, и обучил почтительности к богам и культовому служению, то есть установил веру и религиозные правила. Позднее, с той же благородной целью, он странствовал по всему миру, призывая людей принять установленный им порядок, но не принуждая их к этому силой оружия, а убеждая своими доводами, выраженными в гимнах и песнях под звуки музыкальных инструментов. После возвращения Осириса Тифону удалось склонить 72 человека войти в заговор вместе с некой эфиопской королевой по имени Асо. Исакли с Примечание автора. Он придумал хитроумный план для исполнения своего замысла. Заговор оказался успешным, и Тифон убил Осириса. Здесь, кстати, описано и установление христианского богослужения, основанного в значительной степени на песнях, гимнах и церковной музыке. Подчёркивается именно апостольская проповедь Осириса, то есть добровольное убеждение, а не сила оружия. В целом описание идеально соответствует основным вехам биографии Христа Андроника: при рождённый царь, длительное изгнание, апостольская проповедь среди различных народов, возвращение и вскоре насильственная смерть. Отмечена также законодательная деятельность Осириса. Вспомним, что при описании правления Андроника Христа Никита Ханята много и восторженно говорит о законодательной деятельности Андроника, несмотря на то, что в целом относится к нему плохо.